Здание музея затем неоднократно перестраивалось, и стеклянная крыша над мощной колоннадой Метрополитена должна была символизировать новые веяния в архитектуре и создавала необходимый простор и большое пространство для экспонатов музея. По предложению Кемаля они пошли в музей, где решили спокойно поговорить. Он любил бывать здесь. Этот музей был зримым свидетельством человеческой славы. Входивший в число самых крупных музеев мира, он потерял право называться только музеем даже такой великой и богатой страны, как Соединенные Штаты. Подобно Лувру или Эрмитажу, он был достоянием всего человечества. И в полной мере Осознавая себя этим достоянием, он помогал любому пришедшему сюда посетителю ощутить мощь и разум человеческой мысли, помогал выстоять и победить столь тщедушному существу, как человек, казалось обреченному с самого рождения на смерть и забвения, но попирающему века и тысячелетия своим гением и трудом. Здесь было представлено все, от египетских пирамид и древних греков до современного искусства. Лучшие полотна Рембрандта, Рафаэля, Босха, Брейгеля казались несокрушимым гимном человеческим чувством. Но больше всего Кималь любил творчество импрессионистов, столь блестяще представленные в музее. Он поднимался на второй этаж, где были расположены залы, с картинами импрессионистов и снова и снова погружался в сладостный мир искусств. Тулуз, Лотрек и сезан Моне и Гоген, Сера и Ренуар. Он мог любоваться их мастерством бесконечно. Такое наслаждение получал он от этого совершенства. Они поднимались по лестницам. После того, как сдали свою верхнюю одежду, купили билеты и прицепили к лацканам пиджаков фирменные значки музея. Кималь хотел провести Тома, никогда не бывавшего здесь, в залы импрессионистов, и потому так нетерпеливо проходил остальные, не давая своему связному даже оглядеться, хотя Том и не собирался задерживаться. Его мало волновали картины, его больше интересовал сегодняшний разговор с Кемалью. Он приехал в Америку, уже имея солидный стаж работы и практику за рубежом. Он приобрел опыт, но потерял способность радоваться увиденному и какую-то детскую познавательность. За все в этой жизни следовало платить. Опытом люди часто называют устоявшуюся привычку, а выход из детского возраста почему-то нарекли переходным периодом. Может, все гении человечества счастливо избежали этого переходного периода, получив уникальную возможность остаться в своем детстве и осознавать мир с уникальной детской непосредственностью и радостью. Том был лишен этого. И потому он шел по залам, даже не обращая внимания на картины, лишь сознавая, что место, выбранное для встречи, действительно удобно, так как в этих залах трудно спрятаться человеку, решившему подслушать их разговор. В отличие от него, Кемаль попал в Америку совсем молодым человеком, что требовалось по легенде. И, несмотря на строгий отбор в КГБ и суровую подготовку, сумел сохранить в душе удивительное чувство прекрасного. Попав впервые в этот город, такой огромный, такой непонятный одновременно, он поспешил в этот музей, чтобы увидеть воочию картины, о которых он мог лишь слышать. И увиденное потрясло его. «Ты пытался выйти на связь со своим связным?» — спросил его Том, когда они уже поднялись на второй этаж. «Он умер». Нет, его не убили. Сразу поправился Кемаль, заметив выражение лица помощника. Он действительно умер в больнице. И перед смертью просил предупредить о предстоящей операции. Кого просил, не понял Том. Свою соседку. Своё завещание на неё он переписал. И ты разговаривал с этой соседкой?